Глава десятая. От авторов. В каменной комнате вновь похолодало. Первым отмер глава Академии оборотней. Хорошо. Больше из вежливости озвучил согласие ректор и, убрав руку от подбородка, обратился к темному. Огню мы приведем в ближайшее время, когда отправка к предполагаемому месту разрыва. «Необходимо это сделать сегодня, немедля», — проговорил сумрачный голосом, не терпящим возражений, и добавил. «Господин Самуиль, вы в состоянии сегодня провести нас к необходимой точке? И что вам для этого понадобится?» «Потребуется несколько порталов, далее пешком, поскольку местность с нестабильным искаженным магическим фоном». Самуил призадумался и осмотрел присутствующих тяжелым взглядом. «Необходима соответствующая одежда и обувь. Нас ждет тяжело проходимый старый лес». Про оружие темный не стал добавлять, так как прекрасно знал, что оно будет практически у всех. Менее чем через час, когда каменная комната опустела и оставила в своих стенах лишь одного темного, дверь вновь скрипнула. Его посетителей было трое, к удивлению Самуиля. Аррон вошел первым и следом пропустил молодого высокого парня, который остро обратился к темному и не сводил с того своего злого взгляда. Последней вошла светловолосая кудрявая девушка. Самуиль сразу почувствовал несвойственный этому миру поток силы от нее. Попаданка. Это точно была она, и Тёмный был полностью в этом уверен. Он почувствовал её, а затем обратил внимание и на отличие этой юной девушки от местных. Глаза смотрели так, словно бросали вызов Тёмному. Лёгкая непочтительность, которая впитывалась в молоком матери у дев мира Элерон. Это чувствовалось на тонком уровне, неосознанно цепляющимся сознанием за мелкие детали. Рисковатые движения, едва заметная сутулость, которая тоже присуща людям из ее мира. В Элероне знать имела прямые спины, у военных и служащих выправка, а вот у рабочего класса сутулость гораздо сильнее от тяжелой работы. И тут же память Самуэля подкинула картинку, как начинают выглядеть с годами ученые, что изо дня в день проводят свое рабочее время в лабораториях над пробирками, мензурками и тестами, и тоже в итоге сутуливаются. Тёмный тряхнул головой, прогоняя лишние мысли, и концентрируясь на значимом. Дверь скрипнула, пропуская командира сумрачных. Он коротко ответил на приветствие адептов и встал у окна, опёршись на подоконник, и внимательно следя за всеми, кто находился в этом каменном мешке. «Агния, присаживайтесь», — распорядился куратор. Девушка села на стол напротив Самуиля, а Арон и парень остались стоять рядом. Самуиль, можете задавать ваши вопросы. Пленник каменной комнаты еще раз посмотрел на молодого парня, пытаясь определить, кто он и для какой цели здесь находится. Но ответ на свой вопрос он не получил и решил оставить это на потом. Не так уж и важно это было сейчас. Агния, постарайтесь вспомнить в мельчайших подробностях ваше перемещения. «И что произошло до него?» Мягко начал Самуэль, внимательно наблюдая за реакциями девушки. И она поведала, рассказала о своем сне, который ей приснился в ночь перед самим происшествием, и про парк с прудом, возле которого и возникла трещина. Так называла портал Агния — трещина, что издавала непонятные звуки, похожие на треск и шипение. А вот дальше было интереснее. Портал начал затягивать все вокруг — Снег, ветки и саму девушку. Она почти смогла отползти от воронки перехода, но бревно, на котором девушка сидела ранее, полетело и снесло Агнию, утаскивая с собой в темноту разрыва. Далее Агне обнаружила себя уже в этом мире. Нога, испуганная, не чувствующая свое тело. Ей потребовалось время, чтобы овладеть вновь своим телом и увидеть, что ее одежда была практически вся разорвана. Именно в остатке одежды нынешняя адептка Академии оборотней и оделась. Дальше девушка немного замялась и проскочила события, которые были. Самуэль хотел узнать, но Арон уверил, что это не имеет отношения к делу. И темному стало вдвойне интересно, но он понятливо не стал задавать лишних вопросов. Самуэля куда больше заинтересовало, что спустя время портал еще был открыт и продолжал излучать свою магию. «Вас что-то забеспокоило в рассказе Агнии?» Вторгся в мысли Самуиля сумрачный, подмечая все изменения в лице и поведении пленённого. «Есть некоторые моменты, которые показались мне странными». Не поднимая головы, задумчиво и медленно отозвался тёмный. «И что же?» Терпеливо и вкратчиво спросил Вертон, всё так же оставаясь возле окна. «Сон?» «Сила перехода и долгота», — оборвался Самуэль, раскладывая полученную информацию по мелким составным деталям. «Долгота?» — непонимающе переспросил сумрачный. Остальные молчали и ждали следующих слов темного. «Переход был долго открыт. И это странно», — пояснил Самуэль, не поворачивая голову к командиру. Он пытался ловить мельчайшие отличия в рассказе девушки от предыдущих рассказов попаданцев, при этом не выдавая всю информацию и предположения сумрачному. «Когда прибудем к предполагаемому месту разрыва, мне понадобятся некоторые инструменты для проведения анализа». «Что вас так напрягло, господин Аранториум Ро?» Продолжал свой допрос сумрачный, так и не поменяв свое положение, оставаясь на одном месте». Его лицо нисколько не изменилось. Оно продолжало абсолютно ничего не выражать. Но блеск глаз показывал его нетерпение в получении информации. «Сложно в данный момент сделать выводы, господин Рия Белогретт», — чуть ли не отмахиваясь ответил Самуиль, но теперь повернулся лицом к собеседнику. «Нужно идти к точке истончения материи. Мне нужно больше данных и материала», чтобы я смог озвучить свои выводы. Сумрачный едва заметно сузил глаза и не сводил их с члена Совета Темного Ордена. Ему не понравилось, что он не получил ответ, но понимал, что нужно больше данных, и им действительно пора выдвигаться к граням. Жду список необходимого. Равнодушно отозвался Сумрачный и сдвинулся со своего места, чтобы покинуть каменную комнату. Ему больше нечего было здесь делать. То, что было нужно, Сумрачный получил, он смог многое увидеть и оценить. Остальные же моменты он получит позже. Обязательно получит, нужно лишь подождать. А ждать Вертон умел, как и выжидать именно тот самый нужный и лучший момент. «До свидания, адепты». Коротко бросил Сумрачный, не поворачивая головы и не дожидаясь ответа. Он быстрым, но неторопливым шагом дошел до двери, и спустя миг мужчины уже не было в комнате. Агния и Морт проводили взглядом командира крылатого отряда, а Арон и Самуиль, изучающие, смотрели друг на друга. «Господин Аранториум Ро, вам есть чем еще поделиться с нами?» — вкратчиво спросил куратор. «Рано делать однозначные выводы, господин Гроутен». Таким же тоном отозвался тот и приподнял правую бровь. «Вы отправитесь с нами к граням? Нам могут понадобиться ваши таланты». «Даже так?» — усмехнулся оборотень. «И какие же именно вас интересуют?» «Там места глухие, наполненные дикими тварями. Ваши способности могут облегчить наше пребывание. Аналитический склад ума и нестандартный подход — возможно, могут сыграть значимую роль в нашей миссии. Иными словами, мне требуется помощник. Бровь тёмного опустилась на место, но на губах заиграла лёгкая улыбка. Ведь у меня нет возможности сейчас призвать своих подручных. Аррон пристально смотрел в глаза Смуиля, Настолько пристально, будто проникал в саму душу и выведывал все сокровенные тёмные тайны пленённого. Куратору не понравилось то, что он услышал. Его это напрягало. Но что именно, сам Арон не мог понять. Со стороны логики все правильно. Но что-то внутри оборотня не давало покоя. Словно земляная пчела жужжала и зарывалась вглубь. Если вы закончили с вопросами к адептке Романенко, то мы вас покидаем. Сейчас куратор напоминал командира «Сумрачных». Его лицо также не выражало каких-либо эмоций, а тон был нейтральным. И Самуэль не смог определить настоящую реакцию на свои слова. Оставалось лишь гадать, что не любил темный. Но он был уверен, что ответ и на этот вопрос найдет немного, совсем немного позже. «Конечно», — согласился Самуэль и посмотрел на встревоженную, но храбрящуюся юную девушку. Он не мог не заметить, что девочка была ему интересна, и что-то в ней привлекало тёмного. Была некая загадка, которую так хотелось разгадать, узнать, что таит попаданка. Самуэль любил тайны, точнее их разгадывать, поэтому он решил, что позже обязательно найдёт предлог ещё раз пообщаться с данной юной особой. А пока он только вежливо улыбнулся светловолосой девушке. «Спасибо, Агния, за помощь. Ваши слова ценны». Не смею задерживать. До встречи, Агния. Перепады общения самуэля с присутствующими нервозно отражались на девушке. По наблюдениям темного, его мягкий, обволакивающий тон путал девушку. Она явно ожидала увидеть перед собой совершенное ново. Слухи о темном ордене, о его власти и кровожадности вызывали неосознанный страх, ненависть и презрение. Но особенно ярко выделялся именно страх». Именно поэтому девушка сейчас терялась рядом с вежливым и добродушно настроенным тёмным. «До свидания», — глухо проговорила она и встала со стула, желая как можно быстрее покинуть эту комнату и оказаться подальше от Самуиля, на что сам Самуиль едва удержал хмыканье. Парень, что каменным изваянием всё время находился рядом, отмер и, придерживая ручку, Агнии проводил до выхода. На пленника к каменной комнате он более не смотрел. Но темный чувствовал ярость по отношению к нему, так ярко исходящую от молодого оборотня. Все же занимательным для темного оказался Мортон де Вуль, сверкающий ледяными голубыми глазами. Самуэль в ходе разговора с огней узнал снежного барса. Именно этот, во всех смыслах перспективный, сильный оборотень, был выбран в жертву ритуала. Арон последовал за своими адептами и придерживая дверь, чтобы затем скрыться за ней, остановился. Взгляд брошенный на тёмного был колким, а голос не выразил истинных чувств, когда он сказал лишь одну фразу: "Я буду в походе к граням".